Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Если запомнишь эту фразу, значит выучишь правильный порядок цветов. Кейт больше всего нравится фиолетовый. Хотя когда она пытается хорошенько вспомнить, то уже не может точно сказать, какой же бывает фиолетовый цвет. Фиолетовый это её любимое слово, а вот любимый цвет голубой. Фиолетовый, фиалка, голубой, голубь. Мисс Роуз написала на доске это предложение про охотника. Хмм, фазан такая птица, вроде курицы. Билли Джеймсон спросил: "Это потому, что их разводят на фазендах?" Мисс Роуз сделала вид, будто ей не смешно, и ответила, что ничего подобного. Потом она рассказала им про радугу: красная, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. В женском туалете на территории кемпинга пахнет сыростью и дезинфекцией возле двери. Летом, когда стояла настоящая жара, пахло не сэсэрами разных мам и старушек, которые оставляли следы на расистой траве своими тапочками или шлёпанцами, выглядывавшими из-под халатов. А ещё пахло самыми разными зубными пастами. Они и сами покупают Акофрэш, у неё наиболее приятный вкус. А в мужском туалете всегда пахнет дезинфекцией и летом, и зимой. Это случилось однажды летом, Рэйчел и Ники махали ей с заднего сиденья машины, когда родители увозили их вместе с караваном домой, и она тоже махала им на прощание. Но тут в этот же самый момент въезжала другая семья, и в той машине сидел мальчик. Сэнди из Данди. Она позже встретила его в сувенирном магазине, и вот когда их машина въезжала, он стал махать, потому что решил, что она машет ему. Но это были летние друзья, а потом они уезжают, и их уже больше... «Не видишь». Как страшно было тогда с Рэйчел и Никки в поле, когда пришли из жилого района большие девчонки, и одна из них толкнула Рэйчел на камни. А та здоровячка, старшая сестра Джеки Робертсона, из школы заявила, что сейчас они все будут есть эту зеленую штуку. «А ну-ка, если не послушаетесь, то вам влетит. А ну-ка, это вкусно. Из этого делают леденцы. Ну, ты давай, ешь». И она толкнула Кейт в плечо. Ники заплакала, а Кейт просто стояла и глядела на ту девчонку, когда та засунула ей в рот эту зелень. Она продолжала стоять и глядеть. А потом одна из мам позвала их обедать, и другая девчонка, не сестра Джеки, пихнула Ники и сказала, «Чтоб были здесь, когда мы вернемся, а не то отлупим вас!» И они с Рэйчел и Ники убежали, спрятали за женским туалетом, где были в полной безопасности, потому что те девчонки не посмели бы сунуться на территорию кемпинга, И о'кей, это ещё целый день оставался во рту жуткий зелёный вкус. Может, это просто такой вкус у зелёного цвета? Ну, если это вкус зелёного, тогда синий цвет должен быть с солёным на вкус, как море. Но настоящее море скорее серого цвета. Тогда у белого вкус сливок или молока. Хотя белое это даже не настоящий цвет. Оранжевый на вкус должен напоминать апельсин, а фиолетовый Mm. М? Емин Верника знает. Этим летом стояла такая жара, что казалось, предметы вдали плывут. Это называется маревом, оптическим обманом. Тот мальчик Сэнди прислал потом открытку с замком. Он очень долго тут жил, почти 2 недели. Энгус принёс эту открытку из конторы. Там было написано: "Сейчас мы в Форт-Виллиеме, и здесь разные представления". Кейт пролезла через опертые ворота кемпинга, спрыгнув вниз, перебегает дорогу и бежит к пляжу. Там, где накануне вечером горел большой костёр, теперь почерневший круг вне пределов досягаемости прилива. По песку разбросаны сгоревшие фейерверки. Ещё очень рано, никто их пока не нашёл. Кейт радуется своей удаче, она быстро подбирает один за другим. От них всё ещё пахнет гарью, хотя они сырые и холодны от того, что всю ночь пролежали на берегу. Она стряхивает песок с одной хлопушки, Вокруг дырки, откуда вылетали цветные искры огни, всё почернело, а там, где бумага не обуглилась и не отслоилась, ещё видна краска. Кейт вымазывает пальцы чёрным. Она быстро нагибается и подбирает шутиху, которая лежит у её ноги, подбрасывает в воздух и смотрит, как она падает. Бросает вниз ещё одну и смотрит, как та шлёпается обратно в песок. Подбирает те, что почернели меньше других, и засовывает их под платье и под свитер, оглядывается по сторонам. Далеко-далеко по берегу прогуливается мужчина с собакой на поводке. А мальчишки на велосипедах едут вдоль кромки воды, слышно, как они кричат и дерутся. Кейт опускает голову, придерживает подбородком и руками останки фейерверков и бежит по песку к скалам и ложится там возле скал, стараясь не шуметь. На большинстве фейерверков всё ещё можно прочитать название: э, что-то в цвету, счастливые птички, римская слава, ваза с Венеры, Вулкан. Падучая звезда, ракета на Луну. Кейт выстраивает их в ряд около большой скалы. У римской славы, ракеты на Луну и падучей звезды есть пластмассовые штырьки, которые можно воткнуть в землю. Она втыкает их в песок вертикально. Потом коробкается вверх и наклоняется над большой скалой, заглядывает в трещину. Пластиковый пакет по-прежнему на месте. Она осторожно вытаскивает его. Море до этой скалы не достать, поэтому в пластиковом пакете и И библиотечная книжка, и звери остались сухими. Она запускает туда руку, нащупывает кенгуру. Ею нравится больше всех зверей, которых она взяла. Подойдя к лужице под скалой, она опускает туда его нос. Ложится с животом на песок, где по суше, и оставляет в песке отпечатки длинных лап и хвоста кенгуру. В сумке еще есть кладь досельская лошадь, тяжеловоз с дырочками в боках и пластмассовой повозкой... Упреж крепится как раз к этим дырочкам. И львенок, и овчарка, замерзшие согнутыми лапами и поднятыми ушами. Львенок крупнее всех остальных животных, он даже крупнее ломовой лошади. У него один хвост, наверное, длиной почти целую лошадь. Кейт выстраивает их всех в ряд у самой воды. Потом ставит овчарку на скальный уступ. Сажает кенгуру в телегу и везет ее вдоль лужицы, на того места, куда может дотянуться — Распрягает лошадь, впрягает вместо неё кенгуру, и теперь кенгуру везёт лошадь обратно к тому месту, откуда они начали путь. Львёнок плывёт на боку. Над поверхностью воды торчат его голова и одна огромная лапа. Кейт вытаскивает его. Лапой львёнка она пытается отодрать от скользких подводных скал моллюсков прилипал. В караване у неё есть и другие звери, но эти ей дороже всего. Ведь каждый из них проделал тайное путешествие сюда, к этим скалам, в её тёмном кармане, и никто об этом не знает. Каждый из них тайком переправился к ней в карман во время утренней молитвы. Кейт втихаря похищала их с узкого подоконника в классной комнате, уставленного дикими домашними игрушечными животными. Она умеет закрывать глаза и всё-таки кое-что видеть через щёлочку, убеждая, что пока произносят слова, никто на неё не смотрит, что мисс Роуз уже глядит в другую сторону, обычно в окно. «Нужно только выждать подходящий момент», «Нужно только протянуть руку». Потом Кейт обязательно переставляла фигурки и зверей, чтобы расстояние между ними оставалось одинаковым, и никто не смог бы ничего заметить. Она совершит нехороший поступок еще только один раз. Из всех зверей, стоящих на подоконнике, ей по-настоящему хочется лишь обезьянку. Она понимает, что не следовало брать эти игрушки. Возможно, они нравятся другим ребятам из класса. Она это понимает. Но все равно хочет играть ими больше всех остальных». Именно потому, что ей не разрешается владеть ими единолично, именно поэтому она взяла сперва оранжевого кенгуру. Но иногда по ночам, когда не спится, её мучают спазмы в животе, стоит лишь подумать об этих животных. Это же воровство. Это же плохо. Как говорит неправду или причинять зло другим людям этого нельзя делать. А вроде всё время говорит неправду. Н ни учителю, ни другим взрослым нет. Он врёт, когда с ним играешь. Он всё время притворяет небылицей. Так это называет Анжела. Его отец ушел в море ловить рыбу. Или его отец шкипер нового судна и уплыл в Новую Зеландию. Или его отец уехал в Абердин, чтобы купить новый трейлер и вернется к Рождеству на новенькой машине. На серебристом Воксхолле, разработанном специально для нового тысячелетия. Все знают, что его отец плавал на рыболовецком судне. У некоторых ребят в старших и младших классах отцы и братья тоже утонули. Эми говорит, что выдумки роди никому не вредят. А мой отец тоже умер, спросила её Кейт. Не знаю, ответила Эми. Я не знаю, жив он или умер, Кейт. Я даже не знаю, кто он. Какая разница? А её следующий раз Кейт сказала Роди: "Ну и что, что у тебя нет отца? Это не важно". Так Роди с плачем убежал домой и больше не хотел ни говорить с Кейт, ни играть на улице, ничего не хотел. Ну теперь-то Она её лучший друг, даже лучше Анжелы. Хотя теперь мать вроде не разрешает Кейт приходить к ним в дом, чтобы играть в компьютерные игры или даже просто посмотреть телевизор, так что ей за этим приходится ходить к Анжеле. Когда ещё не было телевидения, ни радио в прежние столетия, когда не было даже градусников, или они оставались редкостью, доступной только богатым людям, например, министрам или лордам, записывали, какая стояла погода в особые дневники наблюдений. Они записывали, когда поспевал урожай, отмечали очень жаркие или очень морозные дни, записывали, как долго пролежал снег в таком-то году. Мисс Роуз говорит, что на земле делается все жарче, и в этом году лето было пятым по счету самым жарким. Ну, может быть, не за все время вообще, а с тех пор пятым, как люди начали наблюдать за погодой. В школе Кейт сидит между Катрионой и Анжелой, а у Катриона дома огромная коллекция кукол. Но они принадлежат не самой Катрионе, а ее маме, И Катрион не её подружкам запрещено прикасаться к ним. Некоторые даже не вынуты из коробок, а некоторые стоят в большом стеклянном шкафу в холле. Холл. Кейт произносит вслух это слово, смакует его на языке. Она пытается представить, как это было бы, если бы у них с Сэмми был холл. И холл, и гостиная, и кухня, причём все эти комнаты по отдельности. Например, очень хорошо, наверное, иметь собственную спальню. В доме у Анжелы гостиная и холл объединены в одну большую комнату, потому что отец Анжелы разрушил стену между ними. В караване стены совсем тонкие, такую стенку было бы легко разрушить. По ночам, когда дует сильный ветер, с полок и из шкафов в караване падают всякие вещи. Хорошая игра, пытаться добежать до них и поймать, прежде чем они грохнутся на пол. В пятницу Кейт быстро справилась со своим заданием и могла бы пересесть в золотую зону и начать новое задание с чистого листа или помочь Анжеле закончить работу. Но тогда Катриона и Джема увидели бы, что Анжела сильно отстаёт. Поэтому Кейт взяла с библиотечной полки книгу и стала её читать. Она сидит на песке и разглядывает обложку книги «101. Великое чудо света». В книге полно чёрно-белых и цветных фотографий. Кейт видит пирамиды и сфинкса под картинкой со сфинксом. Написано, что его нос разрушили французские солдаты, которые стреляли по нему как по мишени. Она перелистывает страницы. Вот здесь художник нарисовал, как он себе представляет Атлантиду. Это такое место под водой в море с рыбами и водорослями в разрушенных стенах. А вот другая картинка, где художник изобразил какие-то древние сады. Тут на фотографии видна огромная стена. Кейт читает, что это плотина, которую возвели для электростанции. Вот кратер. Посреди пустыни размером с 20 футбольных полей, как тут написано, его оставил упавший маленький метеор. А вот первый телефон, рядом с фотографией рисунков, сделанных пещерным человеком. А вот горы. Одна из них похожа на гигантский задний зуб. Гора Червино, Альпы, Швейцария, высота 4476,9 м. Это гора чёрная и нескладная. Под ответственными утёсами прячется снег, а на вершину усел из тучи. «Зачем люди карабкаются в горы?» написано в книге. С первых дней своего зарождения человечество страстно мечтало покорять мир природы. Возможно, английский поэт – Рэдъ Ярд Киплинг знал ответ на этот вопрос, когда написал: Что-то скрыто, но найдёшь ты звонки бубны за горами. Что-то скрыто за горами, что-то ждёт тебя. Иди. Примечание. Из стихотворения Киплинга Открыватель. Перевод Самуила Черфоса. Конец примечаний. Она засовывает в рот прядь волос, стряхивает рукой песок со страницы, и поднимает книгу повыше, так чтобы сдуть песчинки, забившиеся между страницами. Здесь недалеко тоже видны горы. Реть. Ярд. Интересно. Только мужчина и страстно мечтает что-то покорять. Ну, не может быть. Летом в этом новостях рассказывали о детях, чья мама любила лазать по горам. И вот она потерялась в снегах. Кейт и её одноклассники молились об этих детях, о мальчике и девочке, когда женщину так и не нашли. Но она потерялась не на той горе, что на картинке, не на Червиевой. Кейт смеётся над собственной шуткой. А может быть, нужно произносить Рад Ярд? Забавно, что иногда слова звучат совсем не так, как выглядят на письме. Забавно, что буквы, из которых складываются слова, иногда напоминают человечков. Они бывают похожи на разных человечков, смотря в какой книжке или на какой вывеске попадаются, смотря как написаны или напечатаны. Например, в этой книжке маленькие буквы А похожи на маленьких милых человечков с толстыми животиками. А бывает по-другому, когда буквы А более вытянуты, и тогда у них как будто длинные рожицы. Заглавное «ч» в слове «червино» выглядит, как острые рога, приготовленные к бою. Некоторые «е» улыбчивы, но обычно у них такой вид, как вот здесь, гадкий, словно они смеются над чем-то ужасным. Маленькие «р» будто смотрят на что-то во все глаза. Буква «б» похожа на человечку, у которого вихор развивается над лысиной, а «ф» на человечка, уперевшего руки в боки. Кейт нравится стоять в дальней части газетной лавки, где пахнет бумагой со страниц толстых книг в мягких обложках. Она представляет, как здорово, наверное, оказаться запертой на ночь в этой лавке. Иногда Эмми вырывает страницы из книг, чтобы заткнуть щели в обшивке каравана, или в крыше, или в двери, или чтобы разжечь костер на берегу. А когда они переезжают на дом и место, она заворачивает в книжные страницы мелкие бьющиеся вещи ей всегда старается прятать вот эти книжки, которые читает, потому что она запросто может их выбросить. А если это школьный учебник, то ей потом приходится как-то объяснять, куда он подевался или почему у неё в учебнике не хватает какой-нибудь страницы, которая есть у всех остальных. Если бы я имела знала, о каких хороших вещах рассказывается в книгах, она бы не выбрасывала их. Но ими не может даже прочесть слова, написанные на магазинах или автобусах. Она только всматривается в буквы, качает головой и просит Кейт прочестейк для неё. Она не может прочитать рассказ в книжке, она говорит, что это ей не нужно. Что она и так обо всём знает, и ей не зачем для этого глядеть на слова или на картинки в книжках. Это правда. Потому что ими знает тысячи и тысячи разных вещей. Ими говорит, что в голове помещается гораздо больше вещей, чем можно, например, навьючить себе на спину, так что приходится решать, что тащить, а что оставить на обочине. Но всё равно Кейт не оставляет книги лежать без присмотра в караване. Сто одному великому чуду света, куда безопаснее лежать в теннике на берегу или в ящике кровати с той стороны, где спит Кейт и куда имя никогда не заглядывает. Она подносит картинку с горой близко к лицу. Кажется, что гора червино только что выдохнула и оставила след своего дыхания на морозном небе. Там, вдоль скал, скрываются отличные тайники. Кейт захлопывает книгу и подскакивает. Она встряхивает клейдестельскую лошадь, чтобы вытряхнуть воду из дырочек, вытирает всех зверюшек о рукав и край свитера, складывает обратно в пластиковый пакет. Пустые фейерверки она кладет туда же, потом скатывает пакет и засовывает его на прежнее место, в трещину между скалами. Книгу, большую, квадратную, заталкивает себе под свитер. Она с трудом забрасывает песком собственные следы, и пятясь задом, и подволакивая одну ногу, На это место, где скала сходится с остальной частью пляжа, и отпечатки ног перемешиваются с кучей чужих отпечатков, так что они все перепутываются. На свист выпрямив к животу книгу, Кейт принимается бежать и несется на перегонки с чайками, рассекая ясный холодный воздух. Энгус лежит на спине, заложив руки за голову. Пижама сверху расстёгнута. Он созерцает свою грудь. А внизу Авриль готовит ему кофе, звякая чашками и тарелками. Он поворачивается, вздыхает, снова вытягивается на спине. Где-то далеко за его затылком звонит церковный колокол. "Энгус, непреклонный Энгус, как дела, приятель?" Дони обнял Энгуса за шею и подмигнул Линде, стоявшей за стойкой бара. "Будь добра, Линда, порцию выпивки для непреклонного Энгуса". "Это всё его предки", сказал он, "Bealo Willie Hugh", в переполненном по случаю субботы пабе. "Он тут ни при чём". — продолжал Донни. — Это все голоса диких горцев, зовут его через века, пробиваются сквозь глину и землю. — А? Приятель, Энгус, что, разве не так? Донни звякнул мелочи о стойку бара и заговорил с интонациями жителей западного побережья. — Будь непреклонен ныне, Энгус Мор, — провел он. — Таков завет твоей семьи и твоего рода, таков девиз — непреклонен до смертного часа. Хотя как проскочить преклонный возраст? спросил Донни, и все рассмеялись. Но Энгус насмешил всех ещё больше, когда, сохраняя на лице полную серьёзность, проговорил: "Что ж, Донни, и я, и мои северные предки очень благодарны тебе за любезность. Сегодня вечером здесь со мною в духе присутствуют мои предки за три последних века, и каждый из них тоже выпьет по полторы рюмки и вежливо тебя поблагодарит. Большое спасибо". Хм. Редкость. Перепалка с до небольшая редкость. Потом, возвращаясь домой мимо гавани, Энгус видел, как в легких волнах прилива лодки качаются, будто большие лошади, и тычутся друг друга носами. Дальше, мимо сосисочной и мимо гаража, он осторожно пробирается между автомобилями, припаркованными бок о бок, баппер к капоту, потом шагает по дороге и по траве вдоль ограды кемпинга, мимо темного участка, где проступают громоздкие очертания караванов, сдающихся в наем. На ворот он остановился, подержал в руке висячий замок, дернул за цепь, проверяя ее прочность. «Нужно зайти и проверить», — думал он. «А в любом случае я могу тут постоять. Я могу стоять тут сколько угодно. Если мне захочется, я могу хоть всю ночь тут простоять. Имею право, это все мое». Он перегнулся через ворота, вгляделся в темноту. Ничего не видно. В проволочной ограде гудел ветер. Энгус оттолкнулся от ворота, отправился туда, куда ему и нужно было — к домам над парковкой, с освещенными квадратами окон, оставив позади закрытый на зиму кемпинг, просторный, тихий и погруженный во мрак. Энгу снова переворачивается, когда видит Авриль. Она выглядит усталой. Она уже начинает походить на свою мать. На нижнем этаже в застекленном шкафу стоит фотография, на которой они все втроем сняты возле церкви. У него большой свисающий воротник, рубашка с гофрированным жабо, спереди заправлена в килт, Тогда это ещё не выглядело как наряд педика. Все такое носили. Причёску у него как у Кевина Кигана. Примечание. Знаменитый футболист родился в 1951 году, одна из самых ярких личностей английского футбола. Конец примечания. А у неё волосы, как бы это сказать, словно распушённые, будто кто-то надул их велосипедным насосом. Он садится на постели, берёт чашку, наблюдает за тем, как она аккуратно закручивает кончики волос внутрь с помощью расчёски. Как называлась, спрашивает он, та причёска, которую ты сделала на свадьбу. Что? откликается она. Какая у тебя тогда была причёска? Не могу вспомнить, как она называется, говорит Энгус. Хм, такая с перьями? спрашивает Авриль, не отрываясь от зеркала. Энгус, снова растянувшись на кровати, смотрит на потолочные светильники. «Смешно, правда, — говорит он, — увидит себя такими, какими мы были тогда. Завязли в прошлом, как старенькая кортина». Авриль застёгивает на себе что-то модное, всасывает воздух сквозь зубы. «Я не буду тебе больше напоминать. Мы должны быть там к обеду». Теперь Энгус ненадолго выскочил из дома, чтобы успеть купить газет, но он идёт длинным путём, через парковку вдоль прибрежной дороги. Там, возле береговых скал, он замечает Кейт, Во всяком случае ему кажется, что это Кейт, фигурка очень похожа. Он осматривает окрестности, но больше никого не видит, с ней никого нет. Он снова глядит туда, где она только что была, и ему приходится оглядеть всё побережье, чтобы снова найти её взглядом. Фигурка уже далеко, она несётся к воде. Дойдя до ворот, он ставит ногу на одну из перекладин и грузно переваливается на другую сторону. Ему нужно только проверить кое-что. Он просто проверит. Это займёт меньше минуты. Он отпирает контору и входит, оставив дверь за собой открытой. На автоответчике никаких сообщений. Он какое-то время топчется на месте, потом снова запирает двери, направляется к каравану. Смотрит на часы, подходит быстрым деловитым шагом, дважды стучит в дверь, стоит и ждёт. Наконец он находит её в прачечном корпусе. Она выгружает бельё из стиральной машины в белилую корзину. Она стоит к нему спиной, склонившись перед машиной, потом нагибается, чтобы поднять корзину с влажным бельём. Давай я отнесу, предлагает он. Не поднимай такую тяжесть. Ой, говорит она. Ты меня напугал. Нет, я лучше сама. Но Энгус уже взял у неё груз и несёт его из одного конца комнаты в другой, от стиральных машин к сушилкам. Эми улыбается. Спасибо, благодарит она. Энгус стоит, переминаясь с ноги на ногу. Ирунда отмахивается, сонный, и проходит совсем близко к ней, направляясь к двери. У тебя всё в порядке? спрашивает он. Да. Всё отлично, спасибо, отвечает Эми. Ты не стесняйся, продолжай тенгус в любое время. Если что-то понадобится, сразу говори, ладно? Хорошо, спасибо. Имя отворачивается и бросает мелочь в машину. Уходя, Энгус слышит, как монета проваливается в прорезь. Наоборот, он снова хватается за верхнюю перекладину и перевалившись на другую сторону, приземляется ловко, хоть и немножко болезненно на ноги. Вот так, поощряет он сам себя. Он всегда умел это делать с детства. По дороге к газетному Кионску он думает, что порой англичане очень даже милы, когда узнаешь их поближе, по отдельности. Нельзя, конечно, сказать, что он её знает хорошо, наоборот, странно. Можно больше года работать с каким-нибудь человеком и совсем его не знать. Ну, кроме того, что ей нравится получать зарплату наличными, и она не любит добавлять много молока в чай. Не любит, когда ей задают много вопросов и тому подобное. Её любимое, красное, с мороженым внутри». Как-то раз он купил ей и даже убедил сразу же спрятать кошелек, чтобы ей не пришлось отдавать ему 57 пенсов, он не хотел их брать. Подумаешь, какие-то 57 пенсов. Ведь странно, можно почти совсем не знать человека и в то же время знать, что он не такой, как все. Энгус берет у нее письма и газеты, говорит, не беспокойся, я сам с этим разберусь, Эмми... Ему нравится произносить ее имя. Он старается не произносить его слишком часто, поэтому когда он всё-таки произносит его, то кажется, что оно обозначает что-то особенное. Он уверен, что она сбежала от мужчины, от мужчины, который может быть бил её или её девчонку. Он в этом уверен, от мужчины, который слишком часто поднимал руку на неё, от такого, кто угодно попадал с собой в бега, или от мужчины, который забрал у неё все деньги. А может, это она забрала у него все деньги? В общем, какие бы у неё основания ни были, наверняка они веские. Иногда Энгус даже представляет, как его кемпинг заявляется таки учтивый англичанин, хорошо одетый, с вкратчивым голосом. А порой это лысеющий коренастый головорез с боксерским телосложением и спрашивает, здесь ли она. Говорит о ней что-нибудь неприятное со своим эстэнтским выговором или своим шикарно рестораном с шикарной водостойкой поверхностью голосом. Энгус оглядывает его с ног до головы, чувствует, как раздувается и пышет гневом ноздри, когда Он уже замахивается и сильно бьет его под дых, так что тот падает на землю, э, вернее, падают оба, и головорез, и хлыщ, и ощупывает себе челюсти, пока Энгус разминает кулак. «Чтоб я больше не слышал, как ты говоришь гадости о даме, ясно?» — спрашивает он. «И смотри у меня, если я снова увижу, что ты возле нее ошиваешься. Смотри, если я замечу тебя где-то рядом». Ахьюи говорил в пабе в прошлом году. «Да». Значит, Энгус у тебя теперь новая помощница? Донни. Англичаночка, да? Задирается, наверное. Хюи. Ещё нет, но скоро начнёт задираться, а? Энгус. М? Донни, а? Энгус, уставший в стойку бара, глядя, как распускаются в воздухе колечки дым от его сигареты, ничего не отвечал. Когда он доходит до газетного киоска и вынимает руку из кармана куртки, то с удивлением видит маленький белый носок. Влажный, тёплый, смявшийся у него в ладони детский школьный носок. Он глядит на него в изумлении, разглаживает складки, выскивает влажную мелочь для девушки-продавщицы, сворачивает носок в ещё более тугой комочек и бросает его во внутренний карман куртки. Выбирает мятные пастилки, которые особенно любит Авриль. Потом бежит трусцой домой коротким путём и напевает себе под нос.